Дэниэл Киз. Цветы для Элджермена. Первый отчет о том, чего случается. 5 марта 1956. Доктор Штраус говорит, что с сегодняшнего дня я должен записывать все, что я думаю и чего со мной случается. Я не знаю, зачем это нужно, но он говорит, это очень важно для того, чтобы посмотреть, использовать меня или нет. Я надеюсь, они меня используют. Мисс Каниен говорит, может, они сделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Мне 37 лет, и две недели назад был мой день рождения. Сейчас мне больше писать нечего, и на сегодня я кончаю». Второй отчет о том, чего случается. 6 марта. Сегодня у меня было испытание. Я думаю, что я не справился, и мне кажется, может, теперь они не будут меня использовать. А было так. В комнате сидел какой-то добрый молодой человек, и у него было немножко белых карточек, и все они залиты чернилами. Он сказал... «Чарли, что ты видишь на этой карточке?» Я сказал, что вижу чернильную кляксу. Он сказал правильно. Я подумал это все, но когда я встал, чтобы уйти, он остановил меня. Он сказал, садись, Чарли, мы еще не кончили. Я не так хорошо помню, что было потом. Он вроде захотел, чтобы я сказал, что я вижу в чернильной кляксе. Я ничего в ней не увидел, но он сказал, что там картинки, что другие люди видят какие-то картинки. А я не смог увидеть никаких картинок. Я по правде старался увидеть. Я держал карточку близко от глаз, а потом далеко. Я сказал, если бы были очки, я бы видел получше. Я одеваю очки только в кино или когда смотрю телевизор. Но я сказал, что они в шкафу в передней. Я их принес. Потом я сказал, дайте мне еще посмотреть на эту карточку. Я обязательно теперь найду картинку. Я очень старался, но все-таки никак не мог найти картинки. Я видел только чернильную кляксу. Я сказал ему, может, мне нужны новые очки. Он что-то написал на бумаге, и я испугался, что не выдержал испытания. Я сказал ему, это очень красивая клякса с маленькими точками вокруг. Он стал очень печальным, значит, я ошибся. Третий отчет о том, чего случается. 7 марта. Доктор Штраус и доктор Немюр говорят, что чернильные кляксы это ничего не значит. Я сказал им, я не проливал чернила на карточке, и я ничего не мог разглядеть в кляксах. Они сказали, что, может быть, они все-таки меня используют. Я сказал, мисс Кинен никогда не делала мне такие испытания, только проверяла письмо и чтение. Они сказали, «Мисс Кинниен говорит, что я ее самый лучший ученик в вечерней школе для взрослых, потому что я стараюсь больше всех и по правде хочу учиться». Они спросили, «Как это получилось, Чарли, что ты сам пришел в вечернюю школу для взрослых? Как ты ее нашел?» Я ответил, что спрашивал у людей, и кто-то мне сказал, куда мне пойти, чтобы научиться хорошо читать и писать. Они спросили, «Почему это тебе захотелось?» Я сказал, я всю жизнь хотел быть умным, а не дураком. Но умным быть очень трудно. Они спросили, а ты знаешь, что это может быть временно? Я сказал, да. Мисс Кинниен мне говорила. Мне все равно, если это больно. Сегодня, попозже, у меня было еще какое-то психованное испытание. Это испытание показалось мне легким, потому что я мог разглядеть картинки. Только в этот раз добрая дама, которая со мной занималась, не хотела, чтобы я рассказал ей про картинки. Это меня запутало. Я сказал, что вчерашний мужчина просил, чтобы я рассказал, что я видел в кляксе. Она сказала, что это ничего не значит. Она сказала, придумай рассказы про людей, которые на картинках. Я сказал, как можно рассказывать про людей, которых никогда не видел. Почему я должен придумывать неправду? Я теперь больше не говорю неправду, потому что я всегда попадаюсь. Потом люди в белых пальто повели меня в другую часть больницы и дали мне игру. Это вроде состязание с белой мышкой. Они называли мышку Элджернаном. Элджернан сидел в коробке, в которой было очень много заворотов из всяких стенок, и они дали мне карандаш и бумагу с полосками и квадратиками. С одной стороны было написано "старт" а с другой стороны написано «финиш». Они сказали, что это лабиринт, и что мы с Элджернаном должны сделать один и тот же лабиринт. Я не понял, как мы можем делать один и тот же лабиринт, если у меня была бумага, а у Элджернана коробка. Но я ничего не сказал. Да и времени не было, потому что начались состязания. У одного мужчины были часы, которые он хотел от меня спрятать. Поэтому я старался не смотреть туда и начал волноваться. От этого испытания мне было хуже, чем от всех других, потому что они повторяли его десять раз с разными лабиринтами, и Эл Джернан всегда выигрывал. Я не знал, что мыши такие умные. Может, это потому, что Элджернан белый. Может, белые мыши умнее, чем другие.